769. Октябрь 10. -е. Двое в одном. Человек хочет молчать, но язык продолжает болтать. Человек избежать лишних жестов, но руки продолжают махать. Человек хотел чего-то воздержаться и чего-то не делать, но продолжает делать. В одном человеке кто-то внутри его хочет одно, а кто-то другое. и двое в одном борются за превосходство. И всегда побеждает или один, или другой. Один — это тот, каким человек был или есть. Другой, каким будет или должен быть. Один от прошлого, другой от будущего. Один от высшего я, от духа, другой от низшего я и от тела. Один заключен в оболочках, и больше — в астральной, другой — над всеми тремя. Один заключен в нижней четверице, другой — в высшей бессмертной тряде. Низший временен и умирает после завершения воплощения, высший продолжает перевоплощаться. Но накопление низшего откладываются в теле причинности высшего, чтобы внедриться в низшем при новом воплощении. Карму низший несет. но нить ее сосредоточена в высшем. Низший считает себя средоточием жизни, центром сознания, чувства, желания, но высший знает, что временен этот центр и подлежит полной замене новыми формами, через которые он урожается. Временное от вечного в себе, смертное от бессмертного, Приходящий от неприходящего, а очевидное от действительности, должен отделить в себе человек, дабы знать, чему отдать сердце и мысли, и что предпочесть, ибо сердцем и мыслями можно приять его временным и вечным. Направляющий решающей силой будет устремление и выбор. К чему устремляется сознание и сердце, То и будет иметь человек, главенствующим и решающим в микрокосме своем. И решает он сам. Волей свободный делает выбор, ибо свобода выбора есть его неотъемлемое право.